каменным выражением лица, гениально, но не смешно. В течение десяти минут он предложил нам ряд трюков и мизансцен, которые в корне изменили все, что мы до этого репетировали. Трюки прямо лезли из него. Яростно жестикулируя, он все показывал на манеже. Зачем? Зачем ты вынимаешь из кармана маленький, — Невидимый из пятого ряда топорик, чтобы заострить вопрос, — кричал он мне на ухо, как глухому. — Это же цирк. — И почему у тебя с собой топор? Ты что, предвидел? Знал, что тебе придется все объяснять партнеру? — Нет, — согласился я, — и должен бежать за кулисы. И выбегать оттуда с огромным мясницким топором. А вся униформа и твой кретин-партнер, увидев топор, должны разбежаться в ужасе в разные стороны. Тогда будет смешно, ты понял? — Да, — быстро согласился я, хотя сразу понять все было трудно. — Теперь графин, — продолжал Арнольд, — ты выносишь стол с графином. Тоже получается, что все приготовлено нарочно, а ты выноси только стол, а графин с водой вынимай из кармана пиджака. Но до этого пошарь по всем карманам, а потом уже вынимай, это будет смешно. Сказал все это Арнольд и ушел. — Несколько раз. Мы репетировали клоунаду и снова пригласили Арнольда Григорьевича. Он пришел к нам и, увидев, что мы выполнили все его замечания, удовлетворенно сказал, вот теперь другое дело. Здоровый топор мне подарил мясник, который жил у нас во дворе. Кривое топорище, лезвие все выщерблено. Позже мясник пришел на представление специально, чтобы посмотреть на свой топор. Через несколько дней, встретив меня во дворе, сказал а мой топор-то ничего, смешной. И добавил, ты приходи в магазин, хорошее мясо выберу. Через несколько дней назначили просмотр программы. Волновались мы страшно. По двум сторонам центрального прохода на первых рядах сидели небольшие группки людей, слева руководство московского цирка, справа представители главного управления цирков. Нет ничего хуже для клоуна, когда люди с серьезными лицами Деловито просматривают его работу. Так, в полной тишине, не услышав ни единого смешка, мы показали наболевший вопрос. После просмотра все удалились на совещание. На обсуждение обговаривались все номера. Только о нашем вопросе никто не сказал ни слова, будто вот его и не было. Арнольд Григорьевич, увидев наши кислые лица, сказал «Посмотрим, может быть, и пустим ваш вопрос». «Это, может быть, нас испугало». Тогда Леонид Куксо, помня, как скептически отнесся к нашему номеру Байкалов, решил все-таки помочь нам и отправился прямо в художественный отдел «Главка». Он обратился к начальнику художественного отдела Алексею Семеновичу Рождественскому. Леонид представился как автор интермедии и сказал, что «Вот Московский цирк хочет попробовать наболевший вопрос в программе, нужно согласие «Главка». «Ну, если в цирке хотят, пусть включат сегодня вечером этот вопрос, а я посмотрю», — ответил Алексей Семенович. «Леонид от Рождественского побежал к Байкалову и сообщил ему, Рождественское предлагает пустить вопрос на публике. Ну, если главное управление берет на себя ответственность, пускай сегодня ребята покажут свою клоунаду», — сказал Байкалов. «Так, мы впервые вышли с наболевшим вопросом на манеж». Интермедия прошла хорошо. Смех возник в самом начале и продолжался до конца. Покидали мы манеж под приличные аплодисменты. И Буше нам сказал «Спасибо». С каждым днем номер проходил все лучше и лучше. В газете «Известия» появилась небольшая рецензия на программу, в которой вопрос назвали «Актуальной репризой». А она нас с Мишей написали, что мы молодые и способные. «Молодцы!» сказал нам Арнольд. Правда, позже Байкалов почему-то решил вопрос снять с программы. Тогда Леонид Куксо позвонил по телефону и, представившись, фамилию он сказал неразборчиво, сотрудником газеты обратился к Байкалову. Вот тут вы здесь, их похвалили молодых клоунов Никулина и Ишудина. Они показали, на наш взгляд, талантливую интермедию, наболевший вопрос, затронули важную проблему борьбы с бюрократизмом. «А у вас в цирке почему-то интермедия не идет, а в чем дело?» Байкалов обещал разобраться и все выяснить. Вечером мы снова показывали клоунаду на Манеже. К сожалению, наболевший вопрос нашей единственной работы с Арнольдом. В последние годы жизни Арнольд Григорьевич работал в студии циркового искусства, готовил программы для Кио.